Глава 17. План. Чтобы девушка не мешала, Алекс изолировал ее в отдельной части домена. Теперь, при всем желании, Гола не могла в него вцепиться, как утопающий цепляется в своего спасителя и тянет на дно. Однако Алекс Голу не осуждал. Многие адепты переживают такое, после чего психика летит к черту. Монстры, постоянное убийство, гибель миров — Все это не добавляло душевного здоровья, но хуже всего было осознание собственного бессилия и ничтожества перед великой спиралью развития. Вселенная в любой момент могла расплющить не только тебя, а всех, кого ты знаешь, включая сильнейших и сильнейших. Против планов Вселенной ты даже не пылинка на песчинке, а пылинка в жерновах огромной мясорубки вместе с другими несчастными. И твой единственный шанс выжить — это побыстрее добраться до стадии синтез, чтобы стать чуть более сильной пылинкой. Однако становясь сильнее и с успехом решая проблемы внешние, адепты одновременно с этим накапливали огромный пласт проблем внутренних. Кроме того, в темных глубинах подсознания изначально могло скрываться множество базальных страхов. Например, ужас перед монстром размером с остров. Что характерно, Алекс до сих пор не заметил, чтобы кто-либо всерьез занимался лечением адептов. Возможно, в стабильных мирах правительства оказывали психологическую помощь гражданам, но на Шедаре это точно никого не волновало. Школы, гильдии, корпорации — все действовали по простому принципу «Становись сильнее как можно быстрее, а не можешь, отойди в сторонку и тихо помри». Изменения психики мало кого волновали ценились лишь разумные, что смогли адаптироваться самостоятельно. Вот только подобная адаптация частенько рождала неуравновешенных психопатов. Впрочем, как показывала практика, их с удовольствием брали на руководящие посты. Вспомнить хотя бы... да много кого можно было вспомнить. Суври, Сувре, например, запись «Психопат» похоже была обязательной строчкой в резюме при приеме на работу. В общем, неудивительно, что адептов периодически клинило. Да, собственно, одна из мрачных сторон слияния — это пробуждение самых глубоких, можно сказать, древнейших воспоминаний предков, когда те перестали быть животными и осознали свою отделенность от мира, что воспринималось ими как первобытный ужас. В буквальном смысле слова — рождение из природы. И вот этот ужас, с которого, кстати, начиналась и другая страна, бережно хранился в недрах пятого слоя многие тысячелетия чтобы затем напомнить каждому разумному, кто он такой и откуда вообще появился. Каждому! Вот почему первый экзамен был таким сложным. Проверка на устойчивость — тяжелое испытание. Хорошо, что дети за счет пластичной психики справлялись лучше взрослых. Все это Алекс вспомнил не зря. Глядя на голову, которая все-таки собралась и задвинула подальше свои страхи перед монстрами-гигантами, он думал о Земле. Волны сырой энергии с неба являлись ничем иным, как реакции мира на отраву, которую Фарос планомерно распространял по гостевой зоне, второму слою, и которая добралась даже сюда. Да, ни Алексу, ни боевикам Фароса плесневелая энергия особо не мешала. Но другая сторона явно считала, что от заразы надо избавиться как можно скорее. А поскольку специальных инструментов у нее не было, то она явно решила действовать самым радикальным образом — заменить одну энергию другой. Точнее, смыть заразу, как смывают известно что, известно куда. Для этого мир бомбардировал точку перехода волнами сырой энергии, поскольку тут концентрация отравы была выше всего. И если Алекс правильно понимал намерение мира, то процесс не остановится, пока граница между третьим и вторым слоем не рухнет. В ней образуется огромная дыра, через которую травму смоет на второй слой. Лишь после этого дыра закроется. Главный вопрос — а что произойдет дальше? Успокоится ли на этом мир? Позволит ли зарази Фарыса остаться на втором слое? Вряд ли. Скорее всего, другая страна продолжит бомбардировать границу между вторым и первым слоем. И что потом, когда и эта граница рухнет? «Под первым слоем лежит нулевой, он же материальный мир. Другая сторона не успокоится, пока не выгонит туда всю заразу», — сам себе ответил Алекс. Забавно, что нулевой слой в этой логике выступал аналогом канализации, куда можно сливать любые отходы и нечистоты. Вот только землянину ни капли не было смешно. Когда барьер между нулевым и первым слоем рухнет, это автоматически запустит слияние. Из всего этого следовал простой вывод. Алекс каким-то образом должен остановить поток сырой энергии до того момента, как он доберется до материального мира. Вот только как именно это сделать? Он же даже не знает, сколько осталось времени. Более того, чем ниже слой, тем тоньше граница. Значит, процесс будет лишь ускоряться. Но обо всем этом он подумает позже, когда выберется с третьего слоя прямо сейчас надо пробить черта в туннель долго еще просипела сбоку гола у девушки не осталось сил что то требовать или кричать только тихонько сипеть но хоть дрожать она перестала и взгляд стал осмысленнее а значит с ней уже можно было нормально разговаривать потерпи когда начнется следующая волна я смогу пробить проход расщедрился на объяснение алекс Он сочувственно глядел на девушку, которая сейчас мало чем напоминала крутую наемницу. «Выглядишь не очень. И как ты, интересно, собиралась стражи отслеживать, если они вызывают в тебе такой ужас?» «Издалека». Наемница все-таки нашла в себе силы огрызнуться. Впрочем, это был скорее положительный знак. «Нормальные разумные бегут от монстров-гигантов, знаешь ли». «Бояться нечего. Страж нас не видит. Если бы видел, то давно бы уничтожил». Любезно сообщил землянин, с любопытством рассматривая монстра, который вроде как начал затихать. «Интересно, что с ним будет теперь? Все-таки великий артефакт сожрал». Спутница не ответила. Судя по виду, здоровье стража ее мало волновало. Скорее всего, она бы сильно обрадовалась, если бы существо умерло. Алекс же скорее сочувствовал стражу, вспоминая, как сам мучился, когда его тело самопроизвольно менялось на восьмом уровне. При этом он тогда поглощал только часть вибраций и только от небольших артефактов. Причем впускал вибрации со стороны, а бедолаге стражу достался весь заряд и изнутри. Вот его искрючило. Но, как и с адептами, если монстр не умер сразу, то должен был выжить. Раз так, то пора сваливать. Чего доброго страж воспрянет духом и засечет нарушителей. А землянину сейчас как-то не очень хотелось сражаться или бегать от монстра. Сверху прокатилась долгожданная волна. У Алекса все было давно готово. Шар энергии, подпитываемый кусочками кристалла, висел прямо перед ним. «Сейчас!» — бросил он спутницы. Как и предполагалось, волна ослабила границы между слоями. Поэтому небольшого усилия хватило, чтобы двое адептов скользнули через образовавшийся туннель и вывалились на втором слое. Сидя в джунглях, Алекс довольно долго восполнял резервы. Хотя на самом деле он хотел убедиться, что их переход не спровоцировал разрушение барьера между слоями, а также оценить состояние второго слоя. Во время погони на это не было ни времени, ни возможностей. Количество заразы не уменьшилось. «По ощущениям, плотность плесневелой энергии даже возросла. Значит, волна пробьется сюда. У мира больше нет других вариантов». «Что ты чувствуешь?» В очередной раз поинтересовался он у Голы, которую в самом начале попросил отслеживать состояние мира, обращая особое внимание на любопытные странности. Алекс рассчитывал, что адепт с такими развитыми чувствами должен легко справиться с подобной задачей. Тем более под защитой домена девушке ничто не мешало. Если же она все-таки не справится, то придется сюда тащить Даша. Но Серокожий наверняка заведет старую песню, что ему нужно время для настройки, и в результате все сильно затянется. Гола же, по ее словам, отлично чувствовала мир без всякой настройки. Правда, она считывала информацию с расстояния всего в несколько десятков километров. Зато информации собирала больше, и дополнительного времени ей на это не требовалось. А время... Время — это то, чего как раз очень сильно не хватало. Ему бы пару месяцев спокойной жизни. Он бы разобрался и с интерфейсом, освоился бы с умениями, привык к новому уровню, решил бы вопросы с гашварнцами и паучихой, а там, глядишь, и по поводу слияния что-нибудь надумал бы. Однако проблемы сыпались одна за другой не давая свободно вздохнуть. И каких богов он прогневал. Так-то Алекс не был шибко религиозным. Но если бы умел и знал, как это делается, то помолился бы. А вдруг другая сторона откликнется? Ишу же мир помогал. Но он не Ишу. У него другие пути и таланты. «Я ощущаю давление», — ответила наконец на его вопрос гола. «Сложно мы в шаре, и на этот шар снаружи что-то давит». «В какой точке давит?» уточнил Алекс, который только чувствовал, как в окружающем фоне нарастает напряжение. «Во всех точках. Точнее, не могу сказать. Очень сложно подобрать слова, чтобы описать ощущения», — развела руками девушка. «Ни с чем подобным я раньше не встречалась». «Но это волна с третьего слоя. Так ведь?» М -м, «Скорее всего. Не знаю. Тут специалист нужен». «Других специалистов у меня нет», — отрезал Алекс. Ммм, точнее, есть один, но ничего внятного так просто не расскажет. Ладно, допустим, что это волна. Сколько ей нужно, чтобы пробиться сюда? Извини, но на этот вопрос я тоже не отвечу. Однако за эти два часа давление увеличилось. Полагаю, речь идет о днях, может, даже о часах. Хм, то есть через несколько дней или часов волна будет на втором слое. А этот шар, какой объем он занимает? Его диаметр примерно 50 километров. — уверенно ответила девушка. — По крайней мере, за этой чертой давление резко падает. — Ясно, что ничего не ясно, — вздохнул Алекс. — Тогда не будем больше ждать. Мы и так выяснили больше, чем я надеялся. Отправляемся прямо сейчас. Частично заполненные резервы придавали уверенности. Плюс на втором слое не было такого хаоса, как на третьем. Поэтому, создав шар концентрированной энергии, он с первого раза пробил проход прямиком в новый Вавилон. Тут вовсю хозяйничал Рауль. Как выяснилось, переговорив с парламентером под белым флагом и убедившись, что опасности от наемников стаи стае нет, энергичный испанец с энтузиазмом принялся за дело. Тем более он отлично знал, кто такая стая и чего от нее ожидать. К настоящему моменту он успел полностью разоружить наемников, допросить и завербовать несколько отрядов. «Что ты сделал? Нанял их? Зачем тебе наемники?» — изумился Алекс. — У тебя же есть рогарт и Шидарцы. — Ничего ты не понимаешь, — авторитетно заявил Рауль. — Бойцов мало не бывает. Я просто поднял то, что плохо лежало. Наемники нам очень даже пригодятся. Тем более, по твоим же словам, Рогард не будет на Земле вечно ошиваться. Поэтому я предложил контракт, а Узар согласился. На выгодных, заметь, для нас условиях. А куда им деваться? «Их кинули. Путешествие через червя требует ресурсов. Да и где этот черт то А жить как-то надо. Поэтому они согласились. Правда, согласно контракту, стая не будет участвовать в боях с гашварцами за пределами гостевой зоны. Но им и без этого работы хватит. Например, отбивать внешние угрозы. Хотя я не очень представляю, кто теперь сунется на нашу планету, пока ты здесь. Но мало ли идиотов на свете существует. Уверен, во вселенной дураков на сто лет припасено». «Это ты еще сильно преуменьшаешь», — хмыкнул Алекс. «В общем», — продолжил Рауль, — «пять тысяч наемников нам пригодятся. Кроме патрулирования гостевой зоны, они займутся обучением наших ребят. В этом смысле стая превосходит бойцов Рогарда». «Это почему?» — возмутился его собеседник, который к шедарцам относился куда лучше, чем к любым наемникам. «Потому что стая — сборная солянка со всего кластера», — охотно объяснил командор. У них имеется куча специалистов в абсолютно разных областях, от управления энергией до неплохих бойцов ближнего боя. Кроме того, стая — это гильдия, они постоянно обучают новеньких, поэтому прекрасно знают, как это делать. Я уже говорил с Узаром, и он обещал составить программу тренировок. Много я от них не жду, но на первое время нашим ребятам хватит. По правде говоря, обучение будет главная задача стаи, помимо патрулирования». «Согласен». «Обучение — вещь хорошая, но наемникам платить нужно», — осторожно заметил Алекс. «Все-таки ты не политик и не бизнесмен», — усмехнулся командор. «А я и не спорю, но все-таки чем ты собираешься платить? Насколько я помню, у Узара восемь тысяч бойцов». «Вся стая мне не нужна. Я отобрал половину. Остальных нужно будет выслать отсюда. Кроме того...» — испанец широко улыбнулся. У Зара было восемь тысяч бойцов, а стало восемь тысяч оборванцев без вооружения и снаряжения. Соображаешь, к чему я клоню?» «Ты что, продал им назад их оружие и броню?» — сообразил, наконец, Алекс. «У них денег нет все это купить», — мыкнул Рауль. «Поэтому я подписал контракт, по которому члены стаи прослужат нам три месяца. Оплатой будет оружие и броня. Но денег, конечно, тоже пришлось подкинуть. Я использовал небольшую часть твоих кристаллов». На первое время этого хватит, а дальше... Не буду пока загадывать, но думаю, что ресурсы у нас найдутся». Командор выразительно посмотрел на собеседника. Тот сделал вид, что намека не понял. Однако сделал зарубку, что у него появилась еще одна задача. «Ха, ну допустим. А ты не боишься, что наемники взбунтуются, как только получат обратно свое имущество?» Поделился он своими сомнениями. нам «Ты столько времени провел на других планетах, но так простейших вещей не уяснил. Во-первых, мы проверили намерение Узара, благо что эмпатов и других специалистов для таких вещей у нас хватает. А во-вторых...» Далее Рауль принялся объяснять вроде бы очевидные вещи. Например, как устроены гильдии, как работает репутация и тому подобное, и что контракт подписан со стаей, а не с отдельными ее членами. К стыду Алекса он об этом как-то не задумывался, в отличие от командора, который в бытность губернатора гостевой зоны целенаправленно все это изучал. «Да не переживай», — отмахнулся Рауль, глядя на кислое лицо товарища. «Зато ты привел с собой миллион шидарцев, причем бесплатно. Это гораздо круче». «Точно. Кстати, о подарках. Познакомься со своей новой подчиненной». Позвав Голу и передав ее испанцу, Алекс быстро переговорил с командующим шидарцев. У тех все было в порядке. Захват Нового Вавилона обошелся без потерь. При этом Рогард очень уважительно отозвался об афере Рауля с продажей наемникам их же снаряжения. «Вижу, землян есть талантливые командиры. Это радует». «А я, значит, не талантливый?» притворно удивился землянин. «Ты сильный?» дипломатично ответил Рогард. «Но у командующего должна быть особая хватка. У твоего товарища она есть, а у тебя нет». «Ладно, хотя бы сильный, и на том спасибо». Разделавшись насущными делами, Алекс устроил небольшое совещание в расширенном составе, где кроме двух военачальников присутствовали Ева, несколько высших офицеров-землян, Даш и несколько специалистов со стороны шидарцев. К сожалению, Мараха еще не доставили в Новый Вавилон, хотя Рауль уже отправил гонцов за пределы гостевой зоны. Помимо транспортировки Синекожева, гонцы должны были разузнать, что творится за пределами зоны, предупредить старателей о появлении гашварнцев на первом слое, организовать за ними слежку и собрать еще одну армию, из которой Рогард планировал спешно делать новых бойцов класса Синтас. Собственно, на собрании как раз обсуждались два вопроса. Что делать с Эмитаж и ее гашварнцами? А также второй и более важный вопрос. Как предотвратить слияние? Дельных идей было мало, зато советов выше крыши. Каждый хотел высказаться, пока Рауль не хлопнул ладонью по столу. В результате несчастный стол развалился, зато все присутствующие замолчали. «Так мы неделю болтать будем!» — грозно заявил он. «А это не дело. Предлагают следующее. Алекс, паучиха — проблема, но этой проблемой пока есть кому заняться. В бой мы вступать не будем, но что-нибудь придумаем». «А вот со слиянием справишься только ты. Поэтому хватит ломать голову насчет этаж. Сосредоточься на главном!» Алекс кивнул, признавая правоту боевого товарища. Пока он тут теряет время, волны сырой энергии разбивают барьер между вторым и третьим слоями. А может, даже разбили и уже взламывают следующую границу, грозя вот-вот обрушиться на новый Вавилон. Поэтому, забрав Даша, Фиско и Еву, а также одолжив Урауля голову, Он нагло занял бывшую резиденцию Кашрара, выбрал помещение получше и объявил. «Это наш штаб. Итак, вы все в курсе проблемы. Что скажете? Только давайте без диких идей, как на предыдущем собрании». Первой заговорила Ева. Все это время она с подозрением посматривала на высокую худощавую наемницу, которая успела смыть болотную грязь, под которой, оказывается, все это время скрывалась необычно выглядящая девушка. Ее угловатое лицо с острым носом словно вырезали из твердого дерева. Однако, несмотря на экзотическую внешность, девушка могла бы сделать неплохую карьеру на подиуме. «А нам точно нужна ее помощь? Мы можем ей доверять?» «Конечно, вам нужна моя помощь», — обиженно заявила Гола. «Я единственная, кроме Алекса, была на третьем слое и видела, что там происходит. И я уже устала повторять, что я профессиональная наемница и согласна работать на землян». «А это означает, что мне можно доверять. В конце концов, у меня есть репутация и гордость. Поэтому я приложу все усилия для решения проблемы со слиянием». «А, Голи вправду есть о чем рассказать», — вступился за девушку Даш. «Ее помощь мне не помешает». «Ну, хорошо», — тряхнула головой Ева. «Тогда продолжим». После этого маленького инцидента обсуждение перешло в более конструктивное русло. Собравшиеся быстро договорились, что без червя проблему не решить. Но имелся один затык. Червь мог действовать лишь в границах гостевой зоны. А, например, Алекс считал, что ограничиваться гостевой зоной нельзя. Но его девушка и кондорец утверждали обратное. «Мы уже проверили», — пояснила Ева. «Энергия Фароса отравила пространство только внутри гостевой зоны. За ее пределы зараза не вышла. Да, вначале там тоже работали вышки, но это была первая стадия». Потом корпорация перенесла все оборудование внутрь. Поэтому мы считаем, что главная угроза — гостевая зона. Ощущения голы лишь подтверждают наше предположения. Услышав похвалу от Евы, наемница гордо вздернула голову. Но, к ее сожалению, в этот момент на нее никто не посмотрел. «Нам и этого хватит», — мрачно заметил Алекс. «Если мир пробьет дыру таких размеров, то слияние непременно начнется». Но раз ты говоришь, что достаточно очистить лишь гостевую зону...» «Нет, недостаточно. Мы с Дашем это уже обсуждали. Отрава слишком глубоко проникла в почву. Вдобавок, она слишком тягучая. Даже с помощью червя ты ее быстро не уберешь. Кроме того, червь забирает лишь излишки энергии, а отрава вытесняет в первую очередь фоновую энергию. Червь, конечно, очистит зону, но это займет слишком много времени». «Так что ты предлагаешь?» «Нужно погасить сам импульс. «Импульс — это та волна, которую ты видел на третьем слое», — твердо заявил Ева. «Раз мир бомбардирует границы сырой энергией, то он явно не успокоится, пока не закончит начатое. Но для червя излишки сырой энергии — угощение. Куда более приятное, чем отрава». «А с ней что делать? так и оставить тут?» «Нет. Ну, во-первых, червь частично заберет ее вместе с излишками сырой энергии. А во-вторых, со временем она сама рассосется». «Я согласен с Евой». Кивнул Даш. — Мы должны остановить волну. Это единственный способ. Мир долго провоцировали, и сейчас он ответил. Но раз ответил, то так просто не уймется. — А после этого все закончится? — Не закончится, однако слияние точно отложится на неопределенный срок. Вполне возможно, ситуация вернется в норму. — Прекрасно! — хмыкнул Алекс. «План мы разработали. Осталось лишь понять, как именно вызвать червя. Причем не в локальной точке, а чтобы Марь снова распространилась по всей зоне». «Дорогой, тут мы тебе не поможем. Если кто исправится, то только ты», — развела руками Ева. «О чем вы говорите? Причем тут Алекс? Только Митыч справится с подобной задачей». Неожиданно вмешалась молчавшая все это время Гола, который этот разговор казался крайне странным. Да, ее бывший преследователь произвел на девушку неизгладимое впечатление, но прямо на ее глазах эти трое всерьез обсуждали, как они запрягут червя для решения своих проблем. Чем они себя возомнили? Богами? «А ты права», — неожиданно согласился Алекс. «Ну, наконец-то, признаки разума!» — облегченно вздохнула Гала. «Я уж подумала, что ты всерьез веришь, что сможешь управлять червем». «Управлять? Конечно, нет». «Это невозможно», — отмахнулся тот. «Но с ним можно договориться или блокировать. Вот с этим и нужно разобраться. Снять блокировку Митыча». «Что?» — выпучила глаза девушка. «Ты собираешься пойти против Митыча?» «А что? Они сами виноваты. Зачем ограничили моего старшего братца? Мне нужно, чтобы червь вновь стал живым, здоровым и боеспособным, а не жалким задохликом, до которого докричаться нельзя». «Ха, пора проверить, что происходит снаружи Земли».